«Не время», – качнул головой Сантьяго. «Пока не время». Складской комплекс «Рон», Москва, улица Академика Курчатова. 19 марта, пятница, 19.03. Джин, Джин. Нур с непередаваемой нежностью провел рукой по волосам девушки. Дотронулся до маленького отверстия в самом центре лба. Коллега оказался весьма меток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 — Не мог. Ты хороший зверь, Нур. Ловкий, опытный, хитрый. Говорить с тобой надо на таком же языке. — На ловком и хитром? — На зверином. Так ты лучше понимаешь. Фома не отвел глаза от пронзительного взгляда лорда. И пришедший в себя Кортес, как и все наемники, с интересом наблюдавшись за диалогом, уважительно кивнул. — Этот зверь достоин последнего лорда Татья.